Лебединый. Кай появился в нашем доме не гадюна. Щенка русской псовой борзой, уезжая на очередную войну, оставил утром на пороге, прицепив записку кошельнику: "Международный террорист, злой, мой сослуживец, живший тогда с нами". Так и не спросил потом, где он его нашел. Щенок имел ничтожный вид, тонкий череп. куда и ложка мозга не поместится. Ноги, казалось, вот-вот переломцы на ветру, впалый живот, кудри его тогда ещё не завились, и шерстка была белобрысой и жалкой. Другие наши собаки смотрели на него с некоторым недоумением. Никогда не имели мы такого уроца. Первым его в семью принял огромный рыжий кот Мур. Они тогда были примерно одного размера и веса. В игровых поединках кот неизменно с некоторой дожеленцой побеждал Кая, и тот не сердился, но режь был благодарен, что к нему с не зашли и юдостили вниманием. Наигравшись, Кай забирался глубоко под стол, чтобы сосредоточенно расти в одиночестве. Время от времени он истошно пугая всё живое вскрикивал. Кости пробивались внутри него как цветы. Международного, как нам настойчиво сообщали террористы, злого арестовали вместе со всей командой остальных наемников по пути на очередную замурскую войну, и теперь мы слышали родное на имя в выпусках новостей. Ему грозили то ли смертная казнь, то ли двадцать пять лет тюрьмы строгого режима. Кай кричал, диктор обещал злому и подельникам жуткую кару. Хотелось передушить щенка. На вторую неделю ареста диктор сообщил злому, а вывезли на границу. И передали по обмену у российской стороне. Я схватил щенка, чтобы обнять и обрадовать. Он пронзительно заверещал, что, впрочем, лишь добавило мне радости. А году вторым другом Кая стал пушистый щенок тибетского мастифа по кличке Киржак. Тогда ещё, как многие дети, открыты к дружбе и ласковой. Кабели не совпадали ни в чём, от того, видимо, ладили. Киржак был как обросший шерстью надутый воздушный шар, а Кай был словно сдавленный прессом. Они играли неуспешно и нежно, никогда не ссорясь и не обижая друг друга. Очаговая огущена руşeyу Кай медленно клацал своей длинной, как у щуки, пастью над больной шубой киржака, пытаясь добраться до его уха. В этом мгновении Кай напоминал изящного парикмахера. Киржак плавно нырнул в сторону и возвращался откуда-то сбоку, медленно неся раскрытую ужасную, но при этом улыбающуюся пасть. в которую, казалось, вместилась бы голова кайя с улыбком. Кержак тоже лишь обозначал захват. Кай знал, что его не обидят, гибко переносил в сторону утлое тело своё. Наблюдая этот восхитительный танец, я уже знал, что кай хоть и слабее кержака, но зато несравненно быстрее. На прогулках кай вмиг уходил от всех наших собак. В нашем доме жили ещё два басса то Золька и Толька. Оглашая окрестности трубным лаем, бассы те гнали за белоснежным юным псом, но догнать его могли только когда он почти вдвое ломаясь разворачивался в полёте и два косая из земли тут же летел к ним навстречу, легко перепрыгивая через толкую Зольку, на несколько мгновений терявшихся, а где он только что ведь был. Какая не боялся воды. Однажды играя, бросился в апрельский еще полный льда ручей, переплыл его и, отряхнувшись весело, побежал вдоль берега. Летом же на вечерних прогулках, утомленный жарой, с разбегу влетал он в реку и некоторое время плавал на середине, напоминая ископаемое животное до потопных времен. В любую минуту, вслед за длинной шеей и головой которого может показаться огромное туловище... А затем гущинаю ноги размером с прибрежные молодые берёзки. Мужая кай жил на особицу и вёл себя поэтически. Он не проявлял ни сумрачной диксти киржака, ни разбойного веселья баштов, был похож на молодого Пушкина, только альбиноса. В лесу гонялся за птицами и бабочками, Дурея от запахов фонаря в всяком удобном случае на обратном к дому пути убежать. Потеряв кое из виду, я некоторое время звал его, волновался, потом залился, он так и не шёл. Разодосадованный я возвращался без него. Всякий раз, когда я был уже возле нашего двора, он вдруг появлялся, вид при этом имея сразу и виноватый, и плутоватый. Я подзывал его, медленно подойдя к и садился и пригибая голову, выслушивал Натацию о том, почему он дурно и не полочь тужено. Свеча вчера тебя съедет волк, обещал я ему. Всё это время он внимательно следил карими глазами за тем, чтобы его не ударили. Хотя его никто и пальцем никогда не тронул, он почему-то боялся побоев и не стеснялся этого высказывать. Несколько дней, а то и недели после этих нотаций, Кай оставался послушен. Затем побег с непременным возвращением возле самого дома повторялся. Так я понял, он играет, сбежав, прячется неподалеку и всю дорогу ведет меня, наслаждаясь тем, что я его не вижу. Вскоре я догадался, как можно предотвратить его побеги. За минуту до исчезновения Кай отставал, становясь как бы рассеян, но при этом следя за мной боковым зрением. Ему было важно, чтобы я не стал свидетелем обмана. Приметив его вороватое движение с целью юркнуть в ближайший куст, я кричал: "Кай, я вижу тебя!" И он тут же отменял своё решение. Панура, ах, и брани удалась, шёл ко мне. Но этот вечер новых попыток сбежать уже не предпринимал. Но если же это его движение я пропустил, Кай считал свой побег законным. Потеряв Кай я не слишком опасался за него и за наших соседей. Посторонних людей поserdeвочительно обходил и со стороны могло даже показаться, что Кай труслив. Когда к нам заглядывали гости, Кай немедленно прятался в конуре. Берюк. Мне нравилось это его качество. Очередной побег случился зимой. Подойдя уже к двору, я остановился, поджидая его, но в отростка и не было. Я завел остальных собак и решил выпить чаю. Вышел через полчаса, его нет. Тусолоч! Выругался и оставил дверь во двор открытой и вернулся в тепло, надеясь заняться домашними делами. Но дела не ладились, и вскоре я снова стоял на улице в ярко-жёлтом свете фонаря. Надо мной висело чёрное небо, то ласковое, то сердитое, то примирительное. Я звал его, пока вдруг не почувствовал, он здесь. Замолчав, стал прислушиваться. Не раздавалось ни шороха, но я был уверен, что не ошибаюсь. Медленно поворачиваясь, Я с величайшим вниманием оглядывал всё, находившееся в поле моего зрения: соседский забор, огромную сосну напротив дома, качели на этой сосне, дорогу, уходящую вниз к близкой, но сейчас невидимой реке. Я услышал лечайший треск ветки. "Кай", прошептал я, весь обратившись в слух его внимание. Открытая дверь во двор была у меня за спиной и в полутора метрах. Немыслимым образом я все-таки пропустил его, мелькнула тень, и резко обернувшись, я увидел только пышный белый хвост. Остановившись в глубине двора, Кай разглядывал меня чуть ли не просительно, но явно не испытывая вины. Я уж дома, за что меня наказывать? Видя мое приближение. Он всё равно чуть подобрался, восхищённый им, я издалека успокоил его: "Ты прав, прав". Он был очень красив в февральском сиянии, врядких, кружащих над ним снежинках, тут же растворяющихся в его чудесный, мягким бежевым отливом шерсти. Посадка головы его была грациозна, а нос чуток, Веселые чуть залиховатски выглядели его уши, одно как положено свисало, а другое вывернулось на бекарень. А внутри в раквинах уши его имели нежно-розовый цвет. Безошибочно разгадав мой настрой, он поспешил к дверям дома. Тогда я ночую под крышей. Пушкинская непринужденность в кайе подкупала. Я распахнул дверь, и он пронёсся по коридору к самой дальней, просторной, пустующей комнате. Я запустил его туда, и он сразу же, не сомневаясь, легко запрыгнул на огромный, отлично обёрённый застеленный диван. Лёг поперёк, прямо на подушки, и ожидательно посмотрел на меня. Иди теперь, говорил его взгляд. И свет выключи. Утром в комнате запах был, словно там ночевал чистый промаслый юноша, ангельский должно быть природы, у которого в тёплых волосах привкус мороза. "Проваливай", сообщил я ему, распахивая дверь. Он без обиды скатился с дивана и потрусил к куличным дверям. Глядя на его независимую походку, Я с удивлением думал, все прежние наши собаки обращались ко мне на вы. Киржак не обращался никак, для него я он. Кай же молча держит дистанцию, но едва есть возможность, тут же сокращает её, переходя на ты. Утром я выходил к забору вальера. Кай легко возносил своё трёхлетнее окрепшее тело, Встав на задние лапы и весьма ловко бросив передние мне на плечи, он бережно приближал тонкий нос к моему лицу то слева, то справа, как бы челомкой со мной. На самом деле обнюхивал, выясняя, что было у меня на завтрак. Басет, разивая пасти, пахли так, словно только что ели пельмени со сметаной. Кержак дышал печкой с запеченными грибами, а ткае же веяло пресной речной водой. с привкусом хвои. Я открывал двери волььера, и он, слыша команду, тут же садился, не переставая при этом нетерпеливо перебирать тонкими ногами. Надев ошейник, я отпускал его, разрешая обнюхать украшенный ночным снегом двор, и подзывал рыжака. Тот, прихрамывая с просонья, приближался, озивая счастливую пасть. Я часто гулял, взяв их двоих. Мне нравился контраст Белоснежный неутомимый кай и черно-бурый неспешный кержак в белых снегах меж черных сосен в лесу кай делал зигзаги, двигаясь впереди, но возвращался каждые несколько минут за лаской и лакомством. Кержак шел на одном и том же расстоянии позади меня, иногда принюхиваясь к обочинам, и никогда не сходя с протоптанной тропы в снег. Дождавшись, когда Кай заиграется и пропадёт из виду, я уходил в сторону боковой тропкой и, высмотрев себе схрон под елью, перепрыгивал с траппой туда, поспешно закапываясь в снег. Через какое-то время Кай понимал, что меня нет. Затаившись, я смотрел из-под ёлки, как он, высоко держа голову над землёй, летит обратно, словно бы не сомой, не зримыми лебединами крыльями. Движение его ног моё зрение не способно было различить, взметая снег, ноги как бы струились. Всякий раз без исключения ровно напротив того места, где я исчез, стропки он, занося зад с юзом, тормозил и отличным прыжком переносил себя в сугроб, ещё не видя, но уже чувствуя хозяина. Кержак, торопящийся к нам по стропке. Удивлённый подслеповато разглядывал происходящую суету. В три прыжка кай достигал меня. Задетх им еловых ветвей, а хапками сыпал снег. Счастливо дыша, но не улыбаясь, а как бы серьёзно, он втыкал мне нос куда-то в шею, потом в ух, потом в щёку, тем сам говоря: "Я нашёл, ведь нашёл, давай локомство корми меню скорей". Смеясь я извлекал из кармана мелко порезанное сало. Перед обрезки сыра, и он шумно ел с рук, а потом вдруг без предупреждения поддал на меня всем телом, чтобы я обнял его одной рукой за шею, а другой почесал по спине. Раскапывая носом воротник моей куртки, он засовывал голову почти целиком мне за пазуху, куда-то прямо под мышку. Было весело слушать, как он там фыркая наслаждаясь дышит человеческим теплом. Смех мой разносился далеко. Встав перед ними лапами на сугроб, киржак, не срезая стропки, смотрел на нас задорным взглядом. А я кричал ему: «Киржак, он такой стервец, всегда находит». Киржак только не лез сюда и ты еще. Мы идем, идем. Я безуспешно пытался сдвинуть Кая. «Вставай, стервец, белобрысый», дышал меня за пазухой. Кая отказывался подниматься. Когда миновала пора юности, тержак утвердился как сильнейший. Медленно надвигаясь, мохнатым похочим клубком, искали зубы, он мог загнать Кая в конуру. При желании ещё раз утвердиться, тержак отобрал бы у Кая обед, но мы кормили их раздельно. Кай был очень сильный и выносливый пёс. Он не боялся ни одной из многочисленных соседских собак. Но Киржак легко вгонял его в ужас. В молодости Киржак пережил несколько операций, он был неповоротлив и носил в суставах железные штифты, ебыть может, железные ноги, и его хромота казалась Каю признаком потусторонней злобной силы. Но однажды в ту зиму я стал свидетелем открытия, что совершил для себя Кай, напившись в проруби Необычайно довольный Кай понесся вдоль реки. На пути его оказался задумчиво смотревший на другой берег кержак. Огибая в затяжном прыжке кержака, Кай безотчетно, видомой гончий природа и легко хватонул его за хвост. Спустя миг Кай был уже настолько далеко, что не успел запомнить, оторизнулся ли кержак. Остановившись только в метрах в тридцати, Кай развернулся, склонившись грудью, головой к земле, как делал всегда, готовясь к атаке, он смотрел на киржака. Киржак, осознавший всё, смотрел на него. Они оба поняли, что случилось. Киржак знал, что Кай был недосягаем, если пойти к нему на карте ещё дальше. Кай же узнал теперь наверняка, что если имеется пространство для манёвра, то можно отомстить Кержаку за все испытанные им страхи на следующей же прогулке, когда мы оказались у последнего деревенского дома, за которым начинался лес. Кай видит, что тут нет ни одного угла, где его возможно было бы зажать. Он ждал минуту и стремительно набрав скорость, пролетел мимо киржака точ в точку, повторив вчерашнюю шутку. Он не хватал киржака ни за бок, в котором рисковал зарыться мордой, ни тем более за ногу или за ухо. Он выбрал самое обидное хвост. Киржак только щелкнул зубами, носноу был слишком поздно. Когда это повторилось и на третий день, я выругался на Кая: "Как тебе не стыдно, помесь чья порода? Он же инвалид! Когда он бегал, ты бы не унёсся и тонкие ноги". Кай выглядел беззаботно и делал вид, что не слышит меня. На очередной прогулке я нарочно пошёл позади киржака, чтобы не пропустить атаку Кая, но Кай меня не побоялся. Он возник и исчез так стремительно, что я лишь прокричал ему во сilet бессмысленную ругань. Киржак униженный страдал. Теперь он старался не спускать Кайя глаз. Едва только Кай намечал атаку, Киржак груззанный нелепо падал назад. Подскочивший Кай уворачивался от зубов Киржака и отбегал, не свершив задуманного. За каем, хватая подвернувшуюся сук, спешил я, крича обидные слова, но отступив, Кай не забывал своих намерений и терпеливо, не выказывая того, следимы дожидался, когда мы забудемся и отвлечёмся. И вот я слышу цокот его тонких, настигающих цель ног, поспешный едва не падаю оборачиваюсь, А там разрывающее сердце моё картина. Киржак только что укушенный за хвост, сидит и смотрит на меня детскими глазами, в круглых глазах этих безответный вопрос, а что тут? За что? Отчаявшись в человеческой помощи, однажды киржак догадался, как быть. На обратном пути из леса я всегда брал Кая на поводок, чтобы он, завидев чужую собаку или кота, не умчался во след. Киржак же хромая шёл за мной. В тот день киржак, не подавая виду, дождался, когда щёлкнет карабин на ошейнике Кая. Но едва я привычно шепнул борзой пошли трону усместя, киржак с разгона влетел в Кая, Ечь ему ударом завалил его на бок. Засмеявшись, я попытался отогнать крысака, но не тут-то было. Он вывернулся и двакай привстал с шиппово опять, наметя при этом вполне ощутимую кус за горло. Кай запалышно вскочил, но так как был на поводке, сбежать уже не мог и воззрился на меня в ужасе: "Спаси меня от этого медведя, разве ты не видишь, что он рыхнулся?" Нет, я не рыхнулся, ответил Киржак, и, обднув мощной башкой Кая в бок, завалил его снова. Еле отбил тогда Кай от Киржака. Прекрати, кричал уже не знаю, смеюсь я или плачу. Перестань. Кай, спущенный в конце деревни с повоटका, как обычно, был впереди, обнюхивая что-то, но вдруг сорвался, и я даже не понял, куда. и значение его рывку не придал. Мы с коржаком так и шли, не торопясь и не беспокоясь. Деревня за нашей спиной в будничный зимний день казалась вовсе вымершей. Соседские собаки сидели по дворам, а лесной зверь так близко к жилью зимой не подходит. Только спустя полминуты, выйдя на прямую, я увидел, что Кай треплет какого-то зверька. Угредился Кот. Кричать отсюда было бесполезно. Видя, что я спешу к нему, Кай, держав в зубах, казалось уже бесчувственную добычу, вильнул во двор заброшенного дома на Шибе. Там я его и застал. Фу, крикнул, подбегая. Кай присел, держа драного кота в зубах. "Прочь", повторил я. Он медленно, опустив в голову рожав челюсти, и кот криво выпал. Он был ещё жив, кай. Я задрал его голову к себе, чтобы обругать и уже снулся. Обычно кари его глаза были совершенно целиком чёрные. В них он имел грешный и блудливый. Так в любую войну выглядят мародёры и насильники. На человеческих затылках будто бы подраспускают те сёмки. Даった в щёки губылы бы чуть оплывают меняя привычное своё расположение а потемневшие бестыжие глаза скользят не в силах остановиться ни на одном предмете Господи а это что охнул я не заметив в попхах что длинная морда Кая от глаза почти до самых ноздрей была распахнута на полсантиметра в глубь кошачьим когтем Борода удивительным образом не кровоточила. Внутри она была розово-чёрная. Пока я разглядывал Кая, кот волоча за собой длинную кишку от полс, но тут же оказался в зубах у подоспевшего киржака. Да чтоб тебя выругался я, поспешив к тебету, и успел заметить, что Кай вдруг изогнулся, и его вырвало на снег. Я вытряс у спать кержака то, что оставалось от кота, завалившись, что котам не свойственно, на спину и сея переломанной грудной клеткой, тот смотрел в небо прищуренным глазом. Левую переднюю лапу по человечески выпрямив, кот откинул в сторону, правую напротив согнул в локте и неестественно твердо прижал к груди, словно бы собираясь выкрикнуть нопосаран. Не жалец, подумал я, таскаю я кержака и напоследок едва не наступив на тонкую эту светло-розовую кишку, выдранную из несчастного зверька. А так прогулочка, ругался я, поскорее волоча их обоих домой. Обработаю Кая и вернусь за котом, пообещал себе. Дома насыпал Кайю в жуткую рану обеззараживающего порошка. И как мог скрепил разваленную морду пластырем. Кай тут джурёкs на диван, головой на подушку и смотрел на меня теперь невинно, даже кориц цвет в глазе вернулся. Ох, ты негодяй, сказал я попутно раздумывая о том, что морду ему, видимо, придётся зашивать. Сколько теперь будет возни с этими поездками в город. Когда полчаса спустя я вернулся в тот заброшенный двор, как это не было. Попытался было разобраться по следам, да куда там, всё утоптано. Только свежие сорочьи следы на снегу чуть поодаль различил. Птицы его, что ли, унесли, недоумевал я. В течение дня я несколько раз заходил к раниному краю. Ожидал увидеть тихо угасающее от заражения крови, повреждения глазного нерва и болевого шока пса. Кай тут же размахивая хвостом, скидывался с подушек гулять? Да ты с ума сошёл, рогался я лежать больной, какие ещё прогулки? Вечером решил, что выведу одного кирожака. Кай, заслушав, что мы уходим, бился в комнате как птица в силках. Нет, решил я твёрдо. Пошли в вечер отлежиться. Но едва мы вышли за двор, киржак, как подкошенный, сел на снег. "А ты чего оспросил?" толь чтоль подранили. Присел возле него и стал разглядывать. Потрогал морду, грудь, лапы. Вроде цел, заключил недоумённо. "А цепифи, во поводок я пошёл вперёд, не оглядываясь. Обычно в виде, как я ухожу, киржак спешил Василет". Но здесь, уйдя довольно далеко, я обернулся, а он всё сидит. Ты не хочешь без Кая гулять, догадался я. Ну дела, мало он тебя за хвост кусал. Пришлось возвращаться в дом. Кай за слышал я ещё по пути грохотал там, прыгая на пол с дивана и тут же забираюсь обратно. Раскрёл дверь, и его как вынесло сильнейшим сквозняком. Во дворе он готовно сел, как положено делать, прежде чем на него наденут ошейник, и когда я наконец вышел из дома, поочередно с радостной траплиевостью подал мне одну лапу, потом другую, потом сделал либединое всей мордой вверх встречное движение, чтобы лизнуть меня в нос, но при этом остаться сидеть. Кайну ей богу удивился я, как три дня не гулял. Неужели у тебя не болит твоя рана? Возле заброшенного дома я спустил собак с поводков, внимательно следя за ними. Наделся, что хотя бы кошачий труп они найдут и мы похороним его по-человечески. Но покрутившись на месте убийства, собаки вернулись ни с чем. На другое утро пластырь с носа Кая слетел, и я увидел то, на что и надеяться не смел. Рана уже затягивалась. К четвёртому дню она совсем сошлась. Когда я касался её, Кай даже не прятал морду. Спустя неделю меня разбудили собаки. Они бесновались и шатали вольер. Лай был на редкость злобленный. Отчаявшись добиться желаемого, Кай завыл чужой во дворе, понял я. Выглянул в окно, но никого не увидел. Тихо пройдя по дому, остановился у двери и прислушался. Собаки заглушали все иные звуки. Я медленно провернул замок и раскрыл дверь. Было 6 утра. Рассвет выглядел тоскливо и кисло. Посреди двора сидел тот самый кот. Я едва не перекрестился. Ты что, пришёл? спросил я громко, мгновенно ощутив сухость во рту. присел на корточки и угляделся в него, пугая ещё увидеть обглоданную кошачью морду и ту самую кишку, наполовину склёванную птицами. Но нет. Кот показался мне вполне живым. Он, я отчётливо это слышал, мяукнул и хотя не слишком ловко подводило левая передняя лапа, сделал ко мне несколько шагов. Сел и снова мяукнул. Вот чертовщина, сказал я и бросился в дом. В попыхах оставил двери открытой, но испугался, что этот недоумертвец забежит за мной, и на бегу развернувшись влепил по ней ногой. Дверь гулко ударила о косики, собаки возлаялись с пущей силой. Со вчера я размораживал им рыбу в тазу и схватил за хвост не самую крупную треску. Возвращаясь, я подумал, что кот, испугавшись грохота двери, сбежал, но нет, он оставался на месте, не обращая никакого внимания на собак. Я положил рыбу на заледеневший покров двора и толкнул к нему. Он чуть сдвинулся, пропустив скользящую мимо рыбу, примерился, как её взять по лавчей, прикусил за верхний плавник. И прихрамовывая потащил со двора. А шарашено я смотрел ему вслед. Больше не приходи, во второй раз разорвут насмерть, крикнул. Он больше не приходил. Несколько раз мы видели его, сидя на заборе, кот смотрел на белоснежного кая недвижимым взглядом степника. Весной, когда явилась первая травка, Соседи наши выпустили на улицу коз. Козы степенно, словно барышни на балу, переходили с места на место. Кай при виде их натурально дурел и приходилось накручивать поводок на всю руку, чтобы помнил я сильней и могу сделать больно. Киррак тоже рвался, но больше для виду, чтобы показать, скорее даже не козам, а мне, какой он чудовищный и страшный. но едва мы проходили коз, кержак о них тут же забывал, а лебединый пес нет, он все слышал этот козлый запах и глаза его темнели. Теперь я выпускал его только далеко в лесу, однако и козы тоже осваивались. Я стал замечать, что они заходят в лес. Самая взрослая коза. Старалась держать в поле зрения свой двор. Молодые же, хоть и крупные уже козочки, великому любопытством шли дальше. В тот раз мы пошли самым дальним нашим маршрутом и киржака не взяли. Спустя 3 часа, насытившийся запахами и впечатлениями, Кай так устал, что плёлся позади меня. Ноги его были черны. Он опять залез на пиз в торфяной ручей и застав там утку некоторое время вздымая черные брызги гонял ее. Утка не улетала нарочно, где-то неподалеку она высиживала утят и стремилась увести собаку в сторону. В долгих прогулках Кай немного дичал, чувствуя в далеком лесу возможность иной, чем ему выпала жизни. Резкий шум заставил меня обернуться. Мелькнул белый хвост, и Кай стремительно ушел в сторону. Раздался треск сучьев, так он мог рвануться лишь за добычей. Едва ли он был виноват в том, что та добыча оказалась домашней. Бросившись за ним во съезд, я застал его минуту спустя стоящим посреди полянки. Такой силы я в нем и не предполагал, не пригибая шеи. Кай держал в зубах крупную козу, морда его была измазана кровью. Он опустил ее на землю передо мной, как есак. Мертвое тело упало безвольно. Глаза Кая в этот раз уже не косили в сторону блудливое и грешное. Черные зрачки, заполнившие глаза целиком, смотрели прямо, и он чувствовал себя в своем праве. Кай, говорил я вечером, понимаю, что ты террористом подаренный, не знаешь иного счастья, кроме охоты и убийства. Знаю, что две борзых могут загнать и убить волка. Волка, способного победить едва ли не любую из человеческих собак. Ты огромен и ловок. Ростом ты выше всех наших кабелей, живущих сейчас, оживших до тебя. В скорости тебе нет равных. Ты отличный гончий пес, но я не хочу никого убивать в лесу, Кай. Боть может, тебе не слишком повезло, но такой уж у тебя хозяин. Кай слушал меня нетерпеливо, как делали все мои теперь уже выросшие сыновья. Постарайся и ты никого не убивать больше, исктого просил я. Ну что тебе стоит? Иначе нас выгонят из этой деревни. Скрепя сердцем, я отправился к соседям, державшим коз. Я долго репетировал извинительную речь, То решить я рассказывать всю историю Кая с детства или лишь с утра этого дня, может быть, рассказать им сначала про себя, задумался я. В среду он подумал, что биография зла будет выглядеть куда уместней. В итоге я был краток и даже сух. "Виноваты", сказал я. "Сколько?", спросил. Скорбно весть они восприняли, на удивление невозмутимо и коротко ответили пять. Пять тысяч не поверил я, готовясь отдать в десять раз больше. Ну, Тысяча три-четыре стоит это мясо, пояснили они, едва ли не извиняясь. Ну, пусть будет пять. Произошла чуть скомканная церемония передачи денег. Мы больше так не будем, пообещал я. Себе я верил, но Каю не слишком. Вернувшись от соседей, я по-детски ещё привычки некоторое время гонял в голове иные расклады случившейся беседы, где я, к примеру, являлся с бутылкой вина, а потом ещё несколько раз бегал домой за новой, и в конце концов приводил Кая, которого все мы хотя не слишком трезвыми руками обнимаем, и он тоже, расчувствовавшись, начинает извиняться и говорить, что даже не предполагал увидеть в лесу домашнее животное. А она не сказала ему об этом. В осени мне снова виделось сначала все, как было в действительности, а потом, словно проломив скорлупу реальности, я оказывался в другом мире. Там все мы оставались собой, но принимали более точные формы. Кай там был изыскан, как мужкетер. И перемещался с дуэли на дуэль, не испытывая к своим противникам ни зла, ни мстительного чувства. Яроскай не тоже не ведал. Дурные сны не тяготили его, кровать его никогда б не была взъерошена ночным метанием и попытками зарыться в подушки от настигающих кошмаров. Ради что прислучайной на узком бульваре встречу с приятелями он мог выронить на дорогу белый платок с вышитым вензелем женского имени. И о таких женщинах его приятели не смели мечтать. В раскаленном июле мы уходили скаем вверх по реке. Мы обожали эти прогулки. Рыськая вдоль берега, он находил себе множество занятий: гонял стая мальков, ловил лягушек, исследовал птичьи следы, охотно переплывал во слет за мной глубокие места. нёс сквозь густые прибрежные травы, восхищаясь создаваемым шумом своей силой и всем этим июльским благолепием. На нас и так смотрело всё мироздание, но человек слаб, и мне всегда этого было мало. Когда я слышал ещё вдали людские голоса, я нарочно подзывал его. Мне нравилось, что сплавляющиеся сквозь дикую эту местность люди Падрок на очередном повороте видит нас и удивляются нежданной и таинственной встрече. Какая собака, смотри, и мужчина с ней. Откуда они здесь? Тут до ближайшей деревни ещё час или даже больше и никаких дорог. И лодки на берегу не видно. Что это за порода? Какой белый, какой огромный. На этот раз он разыскал на берегу что-то любопытное и всё не хотел спускаться к воде. Лодка была одна, я еще не видел ее за поворотом. Кой, звал я шепотом. Ну, пожалуйста, иди, устроим представление. Ну, кой. Наконец он согласился. Он с шумом вошел в реку с левой ее стороны, я же расположился побольше в воде с правой, загорелый и еще, как мне тогда казалось, молодой, лишь слегка небритый и отчасти поседевший волосом на груди. Когда лодка вышла к нам навстречу, Кай стоял, не шевелясь, глядя на плывущих. Я тоже не двигался, терпеливо дожидаясь, когда люди, не знающие, что голоса их нам слышны, начнут шёпотом восхищаться. В лодке сидели двое: юноша и девушка. Быть может, им было лет по 20 или немного больше. А что-то они молчали. Я уже устал дожидаться восхищения, а что думал Кай мне неведомо. И лишь когда лица путников стали различимы, я понял причину их молчания. Они были в ужасе. Лодку сносило вниз. Они судорожно касались весел, мечтая поскорей миновать нас, не приблизившись ни к этому страшному старику. ни к этой чудовищной собаке так и не произнеся ни звука они прошли меж нас как бы минуя лесной караул спустя минуту когда эти двое в лодке вдруг начали усиленно гресться я сказал пожав плечами Каю зря не так Кай сделал еще несколько шагов и потеряв под ногами дно поплыл ко мне А очаговые лебедино-окраса сильную шею раздувает тонкие щёки и фыркает.